Тихо вздохнув и вспомнив своего первого наставника в этом мире, я тут же предложил старику присесть за мной за ужином. И налил ему в свой собственный походный кубок немного вина. Старичок тут же буквально с радостью присоединился ко мне и принялся поглощать нехитрый улов, при этом все так же ворчливо упрекая молодежь в некоторой наивности и даже глупости. Это открыто говорило мне о том, что я едва не совершил серьезную ошибку. Ведь, по сути, если бы я не был готов к таким вещам, будь я даже на уровне десятого ранга мастера, то мог бы банально погибнуть. Слишком уж сильно было переплетение энергетических линий внутри его ядра. Однако я был привычен к подобным нюансам. Моя энергетическая система тоже выглядела жуткой и в чем-то странной. И этот разумный с некоторым удивлением ко мне присматривался, не забывая при этом ворчать на глупую молодежь. Я же всего лишь спокойно все это выслушивал, ожидая того, когда этот старик все-таки раскроет мне истинное положение дел. И тот факт, для чего он вообще появился возле меня. Так как я понял главное, это был как раз тот самый разумный, которого представители секты единения и рассчитывали найти на горе Бога. Вот только его там почему-то не было, так как он явно был в другом месте. Но где именно? Я этого так и не понял. К тому же меня насторожил тот факт, что если один такой могущественно разумный все-таки есть, то где все остальные? Да и тело такого разумного я не обнаружил в том самом зале медитации». А значит, он воплотился в то, что я сейчас перед собой вижу, практически всей своей сущностью, всем своим телом и естеством, если бы все делали правильно, то трупа в том самом зале просто не было бы. — Ну что же, хорошо. Давно я так не ужинал. Ты меня накормил, напоил. Теперь задавай свои вопросы. Тихо усмехнулся этот старик, спокойно вытерев влажным полотенцем Свою немного испачкавшуюся в рыбе и вине бороду. Я же прекрасно вижу, что тебя мучают вопросы. Вот и задавай их мне сейчас, пока есть время. Я здесь ненадолго. Прошу прощения, уважаемые, но хотел бы я знать, где вы были все это время. Вашу секту уничтожили. Последние из представителей этой секты пытались вас найти, но вас не было нигде. На горе Бога точно вас не было, я в этом уверен». Тут же принялся задавать я вопросы, опасаясь того, что он может меня остановить в самый неподходящий момент, и я не успею узнать самого главного. К тому же я хотел бы узнать о том, что вообще происходит с этим миром. Почему он, как какой-то непонятный мне паразит, пытается стянуть в себя все живое и более-менее ценное с других миров? Что происходит? Судя по всему, вы и сами прекрасно знаете о том, что я в этот мир попал из другого» так что мне очень интересно узнать о том, что на самом деле тут происходит. — Я вижу, что вопросов у тебя действительно много. Все так же тихо рассмеялся в ответ этот странный старик, тяжело вздохнув в ответ на мои слова. Начну отвечать по порядку. — А ты просто слушай, чужак. Последнего типичного и настоящего представителя нашей секты похоронил ты. Лично. — И не надо говорить мне о том, что ты в этом не принимал участие. Я прекрасно знаю о том, как ты развивался. Я долго наблюдал за тобой, некоторое время. И про гору Бога я тоже прекрасно знаю. Но ты не забывай о том, что обнаружил там, в том самом зале для медитации. Сейчас ты его неплохо защитил. Я только недавно перестал туда заявляться. Именно из этих печатей, что ты там поставил. Ну, дело-то нужное». «Нечего там кому попало шастать, хотя то, что ты сделал с останками погибших там, не очень приемлемо. Но после той глупости, что они учудили, вполне объяснимо. К тому же ты сумела провернуть самую страшную аксиому этого мира. Обычный человек не может иметь ядра и развиваться для достижения высших сфер. Ты не только вырастил у себя ядро, хотя у тебя его от рождения просто не было» но усилил его так, что по своему объему и энергии оно уже сейчас приближается к уровню мастера десятого ранга. Я это все хорошо вижу. Даже несмотря на то, что оно у тебя какое-то странное, как будто разделенное на кусочки. Да и небесное пламя ты себе заполучил. Тоже вещь нужная. Мне так не повезло. По крайней мере, пока я пытался развиться до нынешнего уровня. А вот потом мне это все уже было и не нужно». Но ты идешь по правильному пути, и если ты сумеешь собрать все небесное пламя, которое только есть в данном мире, в императорское, то тогда сможешь подняться куда выше, чем даже я это смог сделать. И не обращай внимания на то, что не имеет особого значения. Все эти разумные, которые сейчас толпились перед тобой, всего лишь снова играют в интриги, которые ни к чему хорошему не приведут». Ты, наверное, сам изрядно удивился тому, когда я заявил о том, что последнего представителя нашей секты похоронил ты лично. Так это и был тот самый бывший глава секты единения, который надорвал себя ради того, чтобы спасти всех. Только вот какую он получил за это благодарность? Только тогда, когда достиг уровня зародыша, я понял, что благодарность, честь и совесть с людьми — вещи несовместимые. Тебе могут быть благодарны, если ты будешь куда сильнее этих разумных. Но стоит тебе хоть на чуточку, хоть на мгновение ослабеть, как тут же найдутся те, кто постарается в чем-нибудь тебя обвинить и воспользоваться твоей слабостью, чтобы получить для себя выгоду. К сожалению, бывший глава секты единения это понял слишком поздно. «Однако ты об этом уже знаешь, и у тебя есть будущее». По сути, он тогда объявил наследником секты именно тебя, когда передал тебе все наши сокровища. «Кстати, а почему ты до сих пор не попытался ими воспользоваться? Ведь, по сути, энергии твоего ядра из-за небесного пламени тебе должно хватить для того, чтобы открыть те хранилища. Ну, ладно. Это для меня тоже не особо важно. Важнее другое. Ты задаешь правильные вопросы». Наш мир, словно паразит, старательно стягивает в себя все, что только возможно. Самое лучшее из сопредельных миров и из других реальностей. Иначе он уже просто перестал бы существовать. Вся эта вражда, ненависть и злоба, которые везде проникают, по сути никуда не деваются, они накапливаются. И рано или поздно в этот мир приходит очень сильное и невероятно опасное зло во время борьбы с которым большая часть этого мира просто превращается в пустыню, выжженную. Когда-то, давным-давно, один из наших святых, достигнувшись самой высочайшей ступени мастерства, в виде буквально золотого божественного уровня развития, принял решение, что можно решить этот вопрос за счет других миров, которые, по своей сути, обречены на вымирание. Тогда он предложил всем, достигшим высших уровней просветления, объединиться и постараться изменить саму структуру нашего мира. Ведь наших объединенных сил должно было хватить на подобную глупость. Тогда наши совещания заняли очень много времени, даже по меркам таких, как мы. Шли сотни, тысячи лет. Мы все спорили, пытаясь доказать друг другу правоту или ошибочность наших действий. Даже дошло до некоторых столкновений. И если ты посмотришь в хрониках «Секта единения», то обнаружишь наличие там на древних картах выжженной стеклянной пустыни. Тогда я и еще пара мастеров Дао высшего божественного уровня сошлись с теми, кто был согласен с подобной теорией. Ведь, по сути, эти разумные банально нарушали закон мироздания. Они хотели, чтобы этот мир выживал за счет других миров, не оставляя им ни единого шанса. Вот как они бы определяли, что мир обречен на уничтожение? «Потому что на нем очень мало разумных существ?» «Так, по-моему, в данном случае у такого мира больше шансов быть обреченным именно на выживание, но никак не на уничтожение, так как, по сути, в таком положении этот мир просто некому было бы уничтожать». «Однако, большинство высших было за выживание этого мира за счет других. И когда наши столкновения стали просто уничтожать этот мир, я самоустранился от происходящего» просто заявив о том, что не желая участвовать в такой глупости. Они же решились на это и создали достаточно могущественный алтарь, который собирались задействовать для этого. И то, что ты видел в зале для медитации на горе Бога, всего лишь последствия их решения. Дело в том, что этот зал напрямую был соединен с тем алтарем. И тот, кто садился там медитировать, В момент активации этого алтаря, когда возникала очередная потребность в использовании подобных возможностей для совмещения реальностей двух миров, тут же превращался в мумии, так как алтарь просто вытягивал из них все возможные силы. Эти умники даже не додумались до того, чтобы как следует продумать технологию такого изменения нашего мира. Они взяли то, что им попалось под руки, и обещало быстрый успех, А это были демонические техники. Ведь боги не могут так поступать в отношении мира, просто меняя его реальность. В крайнем случае боги могли себе позволить, например, открыть врата для спасения своих приверженцев в другом мире. И не более того. Да ты и сам видел то, кто приходил в этот мир. Кажется, ты их называл орками и эльфами. А видел ли ты, что с ними произошло? Особенно после последних изменений. Нет, они превратились в обычных людей. Просто кто-то более красивый и высокий, а кто-то выглядит более кровожадным и коренастым. Но все они изменились, как бы они и не пытались сохранить свое естество. Этот мир действительно очень сильно изменился. И если ты сможешь, то я был бы тебе благодарен. Нужно прервать эту череду ужасных катастроф. Ты ведь не знаешь того, что происходит с теми мирами, которые становятся донорами для нашего. Они превращаются в руины, в мертвый камень. Все живое из них сливается в наш мир, как кровь из убитой скотины. И поэтому я хотел попросить тебя найти этот алтарь и постараться его уничтожить. Ты точно знаешь то самое место, где он находится. Просто пока ты еще не готов». Он, как игла, пронзает пространство и возникает в другом мире. А потом притягивает за собой и наш мир. Именно поэтому здесь уже давно нет никого, кто мог бы подняться выше уровня десятого ранга. Просто не успевают. И постарайся пока что держаться подальше от этого места, которое ты знаешь как зал для медитации. Прошу прощения, уважаемый мастер. Я не знаю, как его звали, но просто постарался вежливо обратиться к этому старичку, чтобы все-таки попробовать узнать о него кое-что интересующее меня. Но почему бы вам самому не попытаться исправить случившееся? Вы же сами открыто говорили о том, что эти умники, которые пошли на такую глупость, банально уничтожили сами себя при помощи активации того алтаря. А значит, вам никто, в принципе, помешать не может? И силы вас вполне достаточно. Так почему именно я? У меня на это уйдут десятки, если не сотни лет. В том-то и дело, что я уже не могу этого сделать. Как-то слишком уж устало взмахнул рукой этот старик, и я заметил, как его ядро постепенно начинает буквально разбухать, словно бомба перед взрывом. Я слишком долго жил. Видел все то, что происходило, и у меня уже просто нет желания что-либо делать. А когда у бессмертного проявляется такая болезнь, то ему лучше развоплотиться, чтобы уйти на очередное перерождение. Иначе он в один прекрасный момент сам превратится в демона. А ты хотя бы знаешь, на что способен монстр с силой святого? Я бы не советовал тебе этого узнавать. Поэтому я и не могу уже ничего поделать. Сначала я просто опасался приближаться к этому алтарю. А потом, когда понял, что по своей сути этот алтарь может навредить мне только в тот момент когда начинается подобная трансформация мира, уже было поздно. Я долго искал того, кто мог бы меня заменить, кто мог бы дойти до этого уровня. Но все те, кто живет в этом мире, идут по старой протоптанной дороге и новых троп не ищут. Так что, скорее всего, в этой ситуации они просто смирились бы с тем, что случилось. И будут радоваться тому, что их мир может жить и дальше, Даже таким весьма жутким способом. Вообще-то, я уже давно подозревал, что тот самый мастер, достигнувший высшей божественной сущности, на самом деле использовал именно демонические техники. Иначе как понять то, что за десятки тысяч лет другие не достигли такого уровня, как бы не старались. Да и слишком легко он принял такое решение. Так что, извини, друг мой... Но именно из-за того, что ты так легко можешь разбираться в подобных вещах, не чувствуя никакого предубеждения перед самыми различными техниками, только желая достигнуть нужного тебе уровня, ты мне и подходишь. Ты почти такой же, как и он. Только вот в отличие от этого индивидуума, у тебя есть определенное понятие чести из совести. Поэтому я думаю, что ты справишься. Только запомни... Чем больше ты используешь техники темной направленности, тем сильнее они на тебя влияют. Легкий путь всегда самый страшный. Я же вынужден уйти из этого мира, чтобы влиться в него своей силой и на какое-то время позволить ему просуществовать без подобных слияний реальности. Я практически последний, кто мог хоть как-то повлиять на эту ситуацию извне. И теперь все будет только в ваших руках. В руках обычных, «Людей!» «Я бы не сказал, что меня это все радует!» Задумчиво проворчал я, уже привычно покосившись в сторону объединенного лагеря представителей двух сект. «А вот с этими что делать?» «Ведь они приложили все возможные силы для того, чтобы уничтожить вашу секту. Если бы не их усилия, то секта единения все так же существовала бы, и тогда вам было бы к кому обратиться за помощью». У меня было очень много странных вопросов к нему. Но этот был основным. Если этот разумный, обладающий такой силой, до сих пор существовал в этом мире, то почему он сам ничего не сделал, чтобы остановить произошедшее? Снова тяжело вздохнув, этот старик пояснил, что, по сути, в этой секте единения уже мало на кого можно было рассчитывать. Все эти секты уже изжили сами себя. Именно по той причине, что в первую очередь... Существовали ради собственного обогащения. Это было неприемлемо. И именно поэтому их и нужно было уже уничтожить, чтобы создать на их останках что-то новое. Ну да. Вот так вот легко приговорить к смерти несколько тысяч своих последователей? Да. Настоящая божественная сущность. По-другому и не скажешь. А что вы хотите? Учитывая отношение этого разумного к простым людям к которому он уже причислял даже мастеров Дао, которое было написано на его лице. Вот у него есть высшая цель, ради которой он и существовал. Но почему он сам ничего не сделал для того, чтобы остановить случившееся? Хотя бы после первого использования того проклятого алтаря. Ведь он точно знал о том, где именно этот алтарь находится. Имел силу для этого? Говорит, что боялся? Я в этом сильно сомневаюсь. Есть у меня подозрение, что этот разумный не так-то прост. Его взгляд был слишком хитрым. Сейчас он старательно изображает из себя доброго дедушку. Но есть что-то в нем странное. А на мой недоусмысленный намек на то, что мне мешает этот объединенный лагерь, который заставляет напрягаться только одним своим присутствием. Этот старик тихо усмехнулся и сказал, что мешать мне они точно не будут, по той простой причине, что им сейчас будет не до меня. И вот тут мне стало просто не по себе. Ведь, по сути, этот разумный внезапно раскрыл передо мной в пространстве своеобразное окно, очень напомнившее мне своеобразный виртуальный экран монитора. Судя по всему, он и сам каким-то образом наблюдал за этой территорией, возможно, при помощи какого-то летающего конструкта. Что-то вроде дрона, но только энергетического. И сейчас я вместе с ним через это своеобразное окно мог видеть все то, что происходит не только в самом лагере, но и поблизости от него. И то, что я увидел, заставило меня вздрогнуть, так как я понял, что этот старик на мелочи размениваться просто не умеет. И то, что он придумал, действительно выглядело в чем-то даже жутко. И при этом... Точно дало мне понять, что, так старательно обвиняя другого в использовании демонических техник, этот разумный сам не гнушался использовать нечто подобное. А как иначе я мог понять то, что увидел перед собой, по-другому тут никак не скажешь.